Миф 21. На творчество не остается времени. В предыдущей главе я говорила, что свободное время на креатив – это тоже часть поиска идеального момента. Но вопросы про время для творчества приходят настолько часто, что стереотип заслужил своей отдельной главы. «У меня есть работа, приносящая деньги, я просто не успеваю рисовать». Я настолько перегружен, поэтому, когда приходит время заниматься творчеством, у меня уже нет сил. Мой график забит буквально по минутам. Я не представляю, как найти время на творчество. Все эти вопросы объединяет одно. Люди боятся долгого пути к результату. Их демотивирует мысль, что нужно будет потратить минуты и часы без сиюминутной пользы. Что ж, моя рекомендация такова. Ищите время... И тратьте его с умом. У этой проблемы есть два главных аспекта. Первый. Люди, страстно желающие заниматься творчеством, не могут найти на него даже 15 минут в день. Второй. Если у них это и получается, то им кажется, что этого будет недостаточно для достижения результата. Они продвигаются медленно и бессистемно, хватаются то за одно, то за другое, не могут сосредоточиться и набраться терпения. Хочу показать результаты исследования, которые мы провели в университете. Мы спрашивали у учеников, сколько времени они уделяют творчеству и какой результат уже получили. Те, кто не достиг ощутимых результатов, могли уделять творчеству 1-2 часа в день. Интересно, что за эти часы вообще-то можно нарисовать достаточно много иллюстраций или сделать несколько работ для клиентских проектов. Конечно, если работать эффективно и с умом. Но за один-два часа студенты успевали отрисовать только одну иллюстрацию. Получается, что у них за месяц выходило максимум 20-30 иллюстраций для портфолио. Для микростоков это мало, и результаты не спешили появляться. Но если бы они разобрались в том, что именно им нужно для достижения целей, и работали бы быстрее и эффективнее, то за один-два часа смогли бы создавать 10-20 иллюстраций, Вот это уже более мощная заявка на успех. Как стать повелителем времени? Вот основные препятствия, с которыми сталкиваются все новички. Первое. Люди не находят время на то, что им не важно. Если вам сложно найти даже один-два часа в день на то, чем вы планируете заниматься ближайшие несколько лет, значит, приоритет этого дела для вас очень низок или вы еще не достигли своего собственного дна, момента, когда терпеть больше невозможно. Нередко причина недостатка времени может прятаться среди близких. Часто случается так, что домочадцы категорически против вашего увлечения, и естественным образом они начинают давить на вас своим авторитетом, обесценивать ваше увлечение, намеренно отвлекать и даже манипулировать, апеллируя к вашему чувству вины. Это приводит к тому, что времени на ваше любимое дело остается все меньше и меньше. Бывает так, что муж попрекает жену тем, что уже второй день ест один и тот же суп. Тем, что она рисует картинки, вместо того, чтобы посвятить все свое время и силы варке кастрюли свежего борща. Подобных примеров в реальной жизни я видела очень много. Сначала нужно выстирать шторы, отобрать проса приготовить пять вариантов блюд для каждого члена семьи, и потом можно заниматься чем угодно. Правда, времени на это уже не остается. На этом этапе важно повысить приоритет того, чем вы занимаетесь. В первую очередь, в своих глазах. Поймите, зачем вам коммерческое творчество, каких результатов вы хотите добиться и как изменится ваша жизнь в итоге а затем поговорить с близкими, и если получится заручиться их поддержкой. Вы можете вернуться к этой книге и найти те главы, в которых мы уже разбирали эти вопросы. Когда вы поймете, что ваши действия приводят к результату, это вдохновит вас, а приоритет творческих часов сразу подскочит, пробивая потолок. Ведь искусство — это то, что приносит вам радость, помогает зарабатывать на хлеб, и повышает свой уровень жизни. Еще хочу отметить, что коммерческое творчество обладает более позитивным контекстом, чем просто хобби для себя. Ведь в данном случае это работа, приносящая конкретные результаты и деньги. А работу мы воспринимаем уже совсем по-другому. На нее мы не просто выделяем время. Мы посвящаем ей львиную долю своей жизни. И это считается нормальным и правильным. Поэтому важно прийти к любым ощутимым результатам как можно быстрее. Тогда вы убедитесь, что это не хобби ради развлечения, а реальный источник дохода, который к тому же доставляет вам удовольствие. Главное заниматься своим делом регулярно, вкладывать усилия и делать это с умом. Второе. Люди не умеют быстро работать. Здесь речь пойдет о двух сторонах скорости. Первая – о системном подходе, вторая – рутинных действиях. Вы можете удивиться, как даже простая система или алгоритм работы могут сэкономить ваши силы и время. Выделяйте главное и оптимизируйте процесс работы. Это мало кто умеет делать, поверьте. Некоторые называют это системным мышлением, и оно есть не у всех, просто потому что мы все по-разному устроены. Но даже если вы не обладаете системным мышлением, вы можете выделить главное в своей работе и оптимизировать процессы. Посмотрите со стороны на всю производственную цепочку и разбейте работу на этапы. Например, если вы графический дизайнер, то этапы работы могут быть следующими. Получение заказа, обработка заказа, оформление договора, уточнение деталей договора, создание скетча принятие скетча, создание цифрового черновика, создание финальной версии, внесение корректуры и, наконец, сдача работы. В этой цепочке важно выделить главное и постараться максимально оптимизировать процессы. К примеру, создать шаблон договора, который подойдет для большинства клиентов. Так вы сможете менять в нем лишь пару предложений и не тратить время каждый раз на составление новой версии документа. Или же вы можете заранее обговаривать с клиентом количество правок. Ведь если ваш заказчик сразу знает, что у него по договору не более трех правок, то он будет ответственно и качественно подходить к разработке технического задания. А что с рутинными делами? Я имею в виду те действия, которые вы делаете машинально. Например, закрашиваете какие-то области на рисунке. Можно ли их выполнять гораздо быстрее? Конечно. Для этого нужно пользоваться самыми подходящими инструментами для своих целей. Задумайте, сколько сейчас на рынке графических редакторов, а сколько в каждом из них инструментов для рисования. Тьма тьмущая. Достигать одну и ту же цель с одними инструментами удобнее и быстрее, с другими дольше и сложнее. По своему опыту скажу, что очень важно пользоваться только необходимыми инструментами. Это на 80% сокращает время, которое вы потратите на рисование или на другую творческую работу. Суть здесь в том, чтобы проанализировать то, что вы делаете механически, и научиться пользоваться только нужным, оптимизировать и работать быстрее. Хочу привести в пример стажеров, которые приходят в мою дизайн-студию после курсов. Они сразу же получают объем заданий, с которыми обычно работает дизайнер. После обучения для них это стресс. Но с его помощью они понимают, что нужно отказаться от лишнего и сосредоточиться на самых важных вещах. А главное – уложиться в дедлайн. После стажировки люди начинают рисовать в 5-6 раз быстрее. Ведь они не могут потерять лицо, профукать дедлайн, когда остальные справляются и работают. При этом у многих есть и семьи, и основная работа в офисе. Получается, что они в свое свободное время, несмотря на отсутствие идеальных условий, вписываются в горячий и насыщенный поток заказов дизайн-студии и сразу видят главные направления. Конечно, каждый из нас может самостоятельно создать себе такие стрессовые условия. Поставить дедлайн, назначить самому себе штрафы и так далее. Но мало кто так делает. Знаете почему? Стресс, которому подвержены творческие люди на стажировке или курсах, основан на ответственности перед другими людьми. А ощутить ответственность перед самим собой довольно сложно. Наказать себя за невыполнение еще сложнее. Зато вполне реально похвалить за успехи и создать для себя систему мотивации. Третье. Люди неправильно выбирают способ монетизации. Допустим, человек решил рисовать для микростоков. Ему нужно очень быстро создать много иллюстраций, чтобы получить результат. Кажется, что это просто. Но на деле человек подходит к этому так же, как если бы он рисовал логотипы для клиентов. Вырисовывает каждую деталь. Тратит на черновик по несколько часов. Это не значит, что для стоков не нужно стараться. Просто тут нужен другой подход, более оптимизированный и массовый. А вот если у вас есть собственный стиль, то лучше подобрать способ монетизации под него. Тогда вам будет максимально комфортно. Например, я знаю девушку, которая очень долго рисует каждую иллюстрацию. Ей нужно много времени, чтобы влиться в проект, подобрать референсы, создать мудборды, отрисовать скетчи, выбрать финальную версию, внести корректуры и так далее. И это идеально подойдет для работы с клиентом. Клиенту понравится, что ему предоставили столько черновиков и уделили так много внимания. Но применительно к микростокам такой подход не оправдывает себя. Четвертое. Люди не знают, как превращать творчество в деньги. Что это значит? Что человек не понимает, как выбрать способ монетизации и эффективно его применить. Вернемся к примеру с девушкой, которая долго рисует за каждый свой логотип наберет около 5000 рублей. Вряд ли это можно в полной мере назвать основным источником дохода. Такие затраты времени явно не окупаются. В таких случаях важно понимать, что если работа такая тщательная, то нужно выставлять более тучный ценник. Для этого стоит разобраться, чем вы отличаетесь от конкурентов, в чем ваша экспертность, как можно это использовать и для какой целевой аудитории. Тогда даже с двумя логотипами в месяц можно неплохо развернуться. Останется лишь найти тех клиентов, которые готовы платить хорошие деньги за щепетильную и заботливую работу над их проектом. Еще пример. Мои западноевропейские коллеги, те, что живут в Германии. Они очень медленно работают. У них основательный подход. Им не нужно рисовать десяток иллюстраций в день. Они создают один логотип за 2-4 недели. И за каждую работу получают несколько тысяч евро. Конечно, когда одна работа столько стоит, можно позволить себе посвятить две недели только созданию черновика. Как выдающиеся люди ищут время? Как мы уже убедились в предыдущих главах, никому из известных творческих личностей не было легко. Каждый сталкивался с определенными трудностями, боролся с ними и выходил победителем почти всегда. А что их мотивировало? Как бы мы ни пели дифирамбы гениальности художников, музыкантов и других выдающихся людей, все они занимались своим творчеством ради благополучия. Зачастую у них не было выбора, делать или нет. Это их страсть. Это то, за что они могут получить деньги и улучшить свою жизнь. Ведь даже Ван Гог рисовал свои картины, чтобы продать их и купить еды. Другое дело, что его способности пришли немного не ко времени. Признание пришло позже. Но сама суть в том, что у него не было ни поддержки, ни каких-то особых условий. Он знал, что умеет рисовать. Он получал от этого удовольствие и понимал, что может продать свои рисунки и купить еду и краски. Все выдающиеся личности так или иначе зарабатывали на своем творчестве. Я даже прочитала книгу про распорядок дня известных творцов мейсон Карри. Режим гения. Распорядок для великих людей». И увидела, что они всегда уделяли работе много времени. Кто-то из них любил работать в первой половине дня, кто-то во второй. Кто-то специально ходил на другую работу, помимо творческой, чтобы искусственно создать дефицит времени и творить эффективно. Люди стараются выбирать для себя максимально комфортное время, вдохновляются и двигаются вперед. А когда получают результат, их уже не остановить. Страсть к созиданию, искры в глазах и ждите новых шедевров. Как это было у меня? Я сразу поняла, что время – ценный ресурс, и мне он пригодится в первую очередь. И когда я ушла из офиса, у меня был целый рабочий день, который я могла посвятить коммерческому творчеству. И вопрос заработка стоял для меня очень остро, ведь моей целью было сменить профессию и жить на свой креатив. Итак, времени было в достатке, а вот с знаниями в нише – жесткий дефицит. И большую часть своего времени я тратила на поиск вариантов и идей, которые позволили бы превратить творчество в доход. А еще позже, когда у меня появились семья и ребенок, я напрямую столкнулась с жестким недостатком времени. Стало гораздо сложнее находить его на работу, ведь ребенок съедал не только сладости, но и большую часть времени. Но меня всегда выручало понимание одной простой вещи. Творчество – это моя работа. Это серьезный проект, который приносит мне деньги. Это не просто хобби. И с помощью вот такого невидимого ментального рычага удается воздействовать на себя и свою семью. Окружающие очень уважают любую работу, даже творческую, если она приносит в семью достаток. Это тот самый фактор, который прибавит поддержки от близких. Стремитесь к слиянию работы и удовольствия, и вам не придется даже думать о том, где найти время. Все получится само собой, со страстью, желанием и большими деньгами. Упражнение. Составьте список всех рутинных действий, а теперь подумайте, как каждое из них можно оптимизировать. Я всегда найду время на главное.